наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 19-е по нефтепроводу в Германию. День третий. Мы находимся на нефтяном терминале Нижневартовска, откуда Конюх сегодня стартует в очередное путешествие. Э, вчера Конюх отмечал это с работниками терминала, поэтому сейчас он, а, ну, такой, ну, ну, спит, короче. А! Кто спит? Я великий русский путешественник. Я никогда не сплю. Даже когда сплю. Да-да-да-да-да-да. А знаешь, корреспондент, какой я великий. Я величие... Э, великие Марка Пола в три раза. Ага. Миклуха Маклая в семь раз. Э -э Апрж... Апрж... Прж... А ты знаешь, почему Пржевальского так назвали? А, а потому что он один раз лошадь проживал Конечно, конечно, спокойно Слушайте, может быть, не будете сегодня стартовать, а? Что это не буду? А что я тогда буду? Я ж больше ничего не умею Я же путешественник Я без путешествий умру Как рыба без зонтика Что шо же, что же, что же я несу-то, а? Ой, а куда меня несут? В трубу О, точно Все, прости, корреспондент, меня труба зовет Я все прошел, огонь, воду Теперь вот будут медные трубы Они же не медные Тебе что, жалко? Великий русский, русский путешественник в кое то веки удачно скаламбурил Конюх, мы готовы погрузить вас в нефть Что? Какую нефть? Ты чё, корреспондент, с дуба рухнул? Нафига меня в нефть? Вы же путешествовать будете по нефтепроводу Да, а кто эту бредятину придумал? Вы Нифига себе Ой. Ну ладно Раз придумал, опускайте Аккуратно, аккуратно Ой, хорошо, холодненькая Подожди, подожди, не закрывай Дай понежусь Ах да, конюх, чуть не забыл, подарки О, давай А там минералочки нету или пивка? Неа, но зато вот подарок от Ассоциации российских индейцев Опа А откуда в России индейцы? Ну, они приехали сюда в 56 на фестиваль молодежи и студентов, сели покурить и, как бы это сказать, задумались. А -а -а. В общем, трава у них только сейчас закончилась, так что они вспомнили, что им пора уезжать, а трубку просили передать вам. Просили передать милиционеров, которые ее у них конфисковали вместе с бусами из с зубов, других индейцев. Ну что, бусы пригодятся, потому что зубы в путешествии лишними не бывают, а трубку ты подальше спрячь. А то как жахнет, и я в Германии через три минуты окажусь, а мне так быстро туда не надо. Ну все, закрывай люк и давай давление. До свидания, Конюх. Удачи! <звы> Поехали! Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.